Несравненной, очаровательной, отвратительной, безобразной, великой и ужасной. Эпитеты, которыми награждали Долли на протяжении последних двадцати лет, вздумай кто собрать их в одном переплете, могли составить увесистую книгу страниц на 200, и притом были крайне противоречивы. Многие взаимо исключали друг друга». Но когда речь заходила о неистовой до-до, это было в порядке вещей. Ее превозносили до небес и люто ненавидели. Третьего не существовало. По определению. Надо полагать, что именно это весомое обстоятельство подняло планку ее годового дохода до рекордной отметки 69 миллионов долларов. Далеко позади остались великие из великих. Легенды. Мифы, любимицы и фаворитки прославленной теперь уже в веках фабрики грез. Злопыхатели прикусывали языки, давились бессильной яростью, но не могли не признать. Она первая. Но, право же! Все это были сущие пустяки по сравнению с жестоким похмельем, мучимая которым проснулась нынче доли. Что-то было не так. Доля поняла это, не открывая глаз, не чувствуя еще пульсирующей боли в висках, горькой сухости во рту. Что-то было не так. Тяжелые веки разлепились с трудом и сразу же в глазах защипала. Проклятая тушь! О том, чтобы смыть косметику вчера, не могло быть и речи. Это понятно. Но почему так светло? Яркий, неживой свет лился откуда-то сверху, с потолка, Множился, отражаясь в огромных зеркалах. Долли медленно огляделась, и первое хриплое ругательство сорвалось с ее губ. Ну, разумеется. Она заснула в ванной. Впрочем, эта ванная комната была скорее будуаром и тренажерным залом одновременно. Эклектика безраздельно господствовала в ее доме. Причудливые фантазии Додо превратили просторный особняк на вершине голливудского холма в странную экзотическую обитель, то ли богинь, то ли жрицы порока, то ли преуспевающий бизнес-вумен из числа самых успешных обитательниц Пятой Авеню. Доли потянулась кушетка, неожиданная в своем византийском великолепии среди лаконичного авангарда, была мягкой, но узкой, к тому же причудливо изогнутой, Ноги затекли и сейчас казались чужими. Пружинистое движение тела немедленно отозвалось в голове. Дремавшая боль встрепенулась. Крохотными молоточками дробно застучала в висках. Под молотом ухнула в затылке. И сразу же отвратительный горячий комок пополз в горло. до, -до собралась было привычно ругнуться, но не успела. Тряпичной куклой свалилась с кушетки, торопливо поползла к унитазу, запуталась в роскошном кринолине белоснежного платья, но все же успела. Грудью, почти обнаженной, платье было открытым, упало на изысканное сантехническое творение, согнулась в жестоком приступе тошноты. Проклятая Мартини! Тонкая рука с хищными ногтями нащупала охромовую кнопку, Бочок разразился маленьким водопадом. Долли зачерпнула пригоршню холодной воды, жадно напилась. Мокрой ладонью провела по лицу и шее. Тряхнула головой, отбрасывая назад тяжелые пряди роскошных волос. Взгляд уперся в картину над унитазом. Обнаженная женщина на корточках бесстыжо раздвинула ноги. Карандашный рисунок Долли куплен на СОЦБИ за полтора миллиона долларов. Было чего сходить с ума? Изысканного шарма Гала Доля не понимала, но рисунок нравился. По крайней мере, она нашла ему подобающее место, хотя оценить этот шаг по-настоящему смогли единицы. Куда больше было воплей про очередной эпатаж, пренебрежение общественным мнением и моралью? Боже правый! Самые мерзкие скоты на свете более всего любят рассуждать о морали. Грязные пакостники, похотливые животные, как они смакуют это идиотское словечко, пробуют на зубок, катают своими погаными языками в своих ртах.